Две культуры. Пошел я в гости в те года. Не вспомню имя отчества, но собиралось у мадам культурнейшее общество. Еда, и поэтом вещь нужная, и я поэтому сижу и ужинаю, гляжу культурой поражен, умильно губки сжав. Никто не режет рыб ножом, никто не ест с ножа. Поевшие душу веселя, они одной ногой разделывали вензеля, увлечены тангой. Потом внимали с мужеством, упившись разных зелий, романсы для замужества двух мадмуазелей. А после пучили живот утробным низким ржанием, слушая, кто с кем живет и у кого на содержании. Графиня граф дает манто, сияет снег манжет. Чего еще? Сплошной бонтон, сплошное бламанже. Гостям во след ушли, когда два заспанных лакея вызывается к мадам кухарка Пелагея. Пелагея, что такое? Где еще кусок жаркое? Мадам, как горилла, орет. От гнева розовая, снова суп переварила, Некультурная рыла, Дура стейросовая. Так, отдавая дань годам, Поматерив на кухне, Живет культурная мадам, Из жиру мордой пухнет. В Париже теперь мадам и родня, А новый советский быт Ведет работницу к новым дням, От примусов и от плит. Культура у нас не роман да балы, Не те танцевальные пары. Мы будем варить и мыть полы, Но только совсем не для барынь. Работа не знает ни баб, ни мужчин, Ни белый труд и ни черный. Ткачихи с ткачом — одинаковый чин На фабрике раскрепощенной. глубь революция нашей стране Другую дорогу давая — Расти голова, другая на ней, осмысленная и трудовая. Культура новая, здравствуй, смотри и Москва, и Харьков. В советах правят государством крестьянка и кухарка. 1928 год.